Я видел сам это послание, и пусть я не умею его прочесть, но когда глянул на привешенные к нему печати глубоко почитаемых прилатов и верных благородных баронов, у меня от радости чуть не выскочило сердце из груди. «Тебе не надо было таиться от меня, дочка». «Но сейчас не время для попреков. Сойди вниз, принеси мне поесть». Я сейчас же сяду на коня и отправлюсь к нашему лорду-мэру, посоветуюсь с ним. Полагаю, он и другие истинные шотландские рыцари окажут мне свое покровительство. Не допустят, чтобы честного человека топтали ногами за лишнее слово». «Увы, отец», — сказала Кэтрин, — «твоей горячности я и боялась. Я знала, пожалуйся я тебе, сразу разгорятся пожары вражда» как будто религия, данная нам отцом мира, может только порождать раздор. И вот почему я должна теперь, даже теперь, отречься от мира и удалиться со своей печалью к сестрам Велкоу, если ты согласишься на эту жертву и отпустишь меня. Но только отец, утешь бедного Генри, когда мы расстанемся навеки, пусть он не слишком сурово меня осуждает. Скажи, что Кэтрин больше никогда не станет докучать ему своими попреками и всегда будет поминать его в молитвах. «Так красно, девчонка, говорит, что, слушая ее, заплакал бы и срацин», — сказал Саймон. И от жалости к дочери у него самого на глазах проступили слезы. «Только не позволю я» чтобы монахиня да священник своими происками отняли у меня единственное дитя. Ступай, дочка. Дай мне одеться и изволь повиноваться мне в том, что я тебе прикажу ради твоего же спасения. Собери кое-какую одежду и какие у тебя есть драгоценности. Возьми ключи от кованого ларца, который подарил мне бедный Гарри смит и раздели все золото, какое там найдешь, на две части. Одну положи в свой кошелек, другую в мой двойной пояс, что я всегда ношу на себе в путешествиях. Так будем мы оба обеспечены в том случае, если судьба нас разлучит. Когда суждено тому быть, пусть ветер Господень сорвет увядший лист и пощадит зеленый. «Вели, чтобы не мешкая оседлали моего коня и белую испанскую лошадку, которую я купил недалее, как вчера, в надежде, что ты на ней отправишься в храм святого Иоанна с девицами и почтенными мужними женами, самой счастливой невестой, какая только переступала когда-либо святой порог». Но к чему пустой разговор? «Иди и помни, что силы небесные помогают только тому», «Кто сам готов себе помочь?» «Ни слова поперек!» «Ступай!» — сказал я. «Сейчас не допречут. «В тихую погоду кормчий может позволить мальчишке-корабельщику побаловаться рулем, но ей-богу, когда воют ветры и горой вздымаются волны, он сам встает за штурвал!» «Иди и не возражай!» Кэтрин вышла из комнаты, чтобы послушно выполнить распоряжение отца. Мягкий по натуре и нежно привязанный к дочери, он, казалось, нередко уступал ей руководство. Однако же, как ей хорошо было известно, не терпела слушания и умел проявить родительскую власть там, где обстоятельства требовали твердой домашней дисциплины. Итак, прекрасная Кэтрин исполняла распоряжение отца, А добрый старый Гловер поспешно одевался в дорогу, когда на узкой улице раздался стук копыт.